Глава третья Моей подруги, если ее так можно назвать, как и сигналов от нее не было в течение целого часа. Я не рисковал отходить от кабинета распорядителя, хотя помнил про особенность системы, что если я тут, то кроме меня и моего отряда, то есть уже гильдии, никто не может сюда прийти. Хотя прийти могут, но со мной точно не пересекутся но все равно я опасался того, что может произойти, если Лита себя выдаст каким-либо образом, ведь половина города даже не знала о том, что у меня в руке демон, ибо рукав и перчатки, даже если в повседневной был одежде, скрывали ритуальная тату-печать, в котором и была заключена Лита. Что именно они там обсуждали, какие договоренности заключали, мне было неведомо, но это было чертовски долго. И важно, по всей видимости, раз это заняло столько времени. Но в конечном итоге она вышла из комнаты распорядителя, довольная собой, после чего кивнула мне и исчезла. И только потом в мыслях со мной начала общаться. «Прости, тень». «Вымоталась». Явно устало проговорила она. «Такие контракты забирают очень много сил. Невероятно много. В любом случае, теперь я стала чуточку сильнее». Но не сейчас, а в принципе, так что имей это в виду, когда мы завоюем мой план. «Ты оптимистка», — усмехнулся я. «Я все еще претендент, даже не поборник. Только-только им стану. А ты на меня уже такие надежды возлагаешь». «Знаешь...» Она явно потешалась сейчас надо мной. «Если бы я не была уверена во всем этом, то я не тянула бы за ниточки с самого начала моей авантюры». Начиная от моего случайного руководства войсками с последующим пленением тобой, а затем развитием событий так, как мне было бы нужно. Я уверена в тебе и в твоих силах. Ты уже чертовски силен. Тебе нужно лишь немного увеличить свою итоговую мощь, чтобы ты мог выстоять против Лилит. Но об этом потом. Сейчас тебе нужно, наконец, стать поборником. Первым поборником твоего города. «А сколько времени на это потребовалось?» — помотала головой. «Четыре или пять месяцев? А то я уже во времени немного потерялся. Надо было где-то дни отмечать». Знаю твою растерянность, ты бы просто забыл это делать», — усмехнулась она, после чего я перестал ощущать ее присутствие. Уснула. «Ну а мне нужно было заниматься важнейшими делами. Стать поборником. Я к этому шел довольно долго». «Даже интересно, сколько потребуется времени, чтобы после становления поборником стать избранным? Там ведь какое-то особое испытание нужно пройти». «Ты свое испытание знаешь, Тень? Артефакт? Я это испытание для тебя официально не объявляла. Но в конечном итоге твой путь проложен почти с самого начала нашего знакомства. Ты его найдешь, где бы он ни находился» и восстановишь баланс жизни и смерти в этом мире. Очистишь священную реликвию двух богов отзабравшейся туда скверны старого мира. Даже сама смерть решила поговорить со мной. Давно такого не было. Удивлен, если честно, даже приятно удивлен. Хорошо, когда знаешь, что от тебя могут потребовать. К этому хоть в какой-то степени готовишься. А вот когда нужно найти то не знаю что... Пойти туда не знаю куда. Порядок не суть как важен. Вот тут уже чисто психологически не так приятно. Пока что найти ясно. А вот куда пойти, думаю, со временем узнаю. Пока у нас копятся данные в библиотеке, наши стаскивают со всех уголков известных нам земель. Там, думаю, и найду нужные сведения. Собравшись с мыслями и силами, я поднялся на ноги. До этого сидел в кресле, мягком, кстати, и удобном после чего направил свой взор в сторону огромных дверей, за которыми скрывалось еще одно божество. Все так же стояли на страже два ящера Люда, вроде те же самые, только их доспехи стали более продвинутыми. Были видны всякие примочки, по типу генератора персонального магического щита. Скорее всего, какие-то особые артефакты. Нужно будет задаться этим вопросом и найти их для всего отряда. Мало ли кого какая участь настигнет. Может, тоже некоторые, все еще в какой-то степени бессмертные, станут смертными. Лучше перестраховаться. Когда приблизился к стражникам с огромными и угрожающими одним своим видом алибардами, я остановился. Оба стражника смерили меня взглядом, сначала перекрыв мне проход, скрестив свое оружие, после чего на миг застыли. Они явно пытались понять, готов ли я пройти на новый уровень своего возвышения. Я и сам это хотел понять, готов ли я но тут уже решать не мне. «Странник!» Громогласный, глубокий, даже в какой-то степени потусторонний голос вырвался из глотки левого стражника. «Ты проделал немалый путь, совершил немало хорошего, старался защитить этот мир». «А тебя знают в нескольких городах!» продолжил второй голос, который был чуть выше, но и говорил он чуть быстрее. Слухи о том, кто смог спасти целый город, расползаются быстрее ветра. Скоро весь континент начнет говорить о загадочном воине, которому помогает сама смерть. Но и грехи есть за твоей душой. Снова первый. Но эти слова казались тяжелыми. Они словно давили своей мощью, пропитанной магической энергией. Хоть ты и обратил эти грехи во благо, но ты заключил пакт с демоницией. Но старший благоволит этому союзу. Поэтому мы закроем на это тяжкое преступление против всего естества глаза. Ты достоин того, чтобы ступить на путь высокого возвышения. Ты сильнее многих, большинства. Слова вторую прозвучали как мед для ушей. С плеч буквально свалилась гора. Мало кто способен противостоять тебе. А кто способен, не захочет бросить тебе вызов из уважения. Но остерегайся, врагов у тебя много. Их число будет только множиться. Каждый твой шаг порождает завистника, который станет твоим противником в будущем. Но это другой путь. Это уже не наше дело. Ты прошел испытание поступками, сам того не подозревая. «Поздравляем!», «Поздравляем — сказали они хором, после чего прижали к себе ранее скрещенное оружие и стукнули древками о пол, из-за чего по всему зданию пробежалась мощь этого удара. Даже колокол начал звонить. Затем продолжил первый. «Ты достоин стать поборником. У тебя есть божество, и не одно, которое благоволит тебе и готово с гордостью стать твоим покровителем. Но запомни, никто не должен знать о том, что весь свой путь, от первых шагов до становления поборником, каждый странник проходит испытание. Если ты об этом расскажешь, Наш гнев и праведная мощь найдут тебя и уничтожат окончательно. Таков наказ старшего. И снова они ударили древками, после чего сделали шаг в сторону, развернулись лицом друг к другу и раскрыли двери в большой зал возвышения. Протянув к дверям руки, они их толкнули, и те, словно невесомые, начали открываться. В глаза сразу ударил луч света, отражаемый от золочёных доспехов божества возвышения. Он стоял без шлема, Но лица его не было видно, только улыбка, которая буквально слепила. По бокам, спереди и рядом стояли различные существа. Люди, эльфы, ящеролюды, гномы. Представители всех рас. Тут была даже смерть. И тогда до меня дошло. Это были боги, и их тут было довольно много. Но считать их времени не было. Взоры всех богов были обращены на меня. Кто-то смотрел с уважением, как моя смерть. Кто-то смотрел с интересом, как белый ящер, у которого за спиной был огромный лук. Кто-то с гордостью — это был еще один ящер, облаченный почти целиком в доспехи. И только один смотрел с безразличием — гном, который крутил в своих руках пустую кружку и словно ждал чего-то особенного, чтобы в ней что-то появилось. «Претендент!» Прозвучал торжественный, глубочайший, мощнейший голос золотого бога. Войди же в зал возвышения, прими свою судьбу. Стань первым поборником этого континента. Я сглотнул накопившуюся слюну. Ладони у меня моментально вспотели, чего я раньше за собой не наблюдал. Здесь были, возможно, все боги. Они приветствовали меня, смотрели на меня, оценивали меня. И я даже не знал, как на это реагировать. Ноги сами по себе стали ватными, немного подкашивались, но все же я сделал первый шаг и направился в сторону лучезарного. Демоны внутри меня вопили в агонии. Им не нравился такой яркий свет, как и мне. Но нужно было перетерпеть, переждать. Я тоже воспринял это как своеобразное испытание. Нужно просто пройти через это. Они знают, что я теневой тифлинг, и, скорее всего, даже специально сделали так, чтобы мне было сложнее всего». А мне действительно было больно. Этот цвет, он словно когтями вгрызался в мое естество, пытался разорвать его на кусочки, уничтожить. По крайней мере были такие ощущения. И чем ближе я подходил, тем сильнее это ощущение давило на меня. Каждый шаг был тяжелее. Ауры божеств, она словно была осязаемой, чувствовалась всеми фибрами души, да и всем телом тоже. Они процентов не уплоти. это только их образы но даже через них вся их суммарная мощь давила невероятно сильно. Но я дошел, устал, начал даже задыхаться, но дошел. Я выпрямился в полный рост, поднял свой взгляд на лицо божества, у которого за спиной стоял огромный башенный щит с саламандрой, который приметил в первый раз, после чего ударил себя кулаком в грудь. Я был готов. «Претендент!» — снова обратился ко мне бог. «Ты проделал немалый путь!» но мы не будем затягивать момент твоего возвышения. Не нам говорить величественные речи, не затем мы тут собрались, чтобы своей аурой уничтожать тебя. Ведь ты действительно смертен. Старые боги даже в новом мире пытаются диктовать свои порядки. Поэтому скажи же мне, готов ли ты встать окончательно на путь защиты этого мира? «Готов», — уверенно ответил я, вкладывая всю свою силу в голос. Готов ли ты сражаться за этот мир, не щадя живота своего? Продолжил он задавать мне вопросы, которые, по видимости, были частью ритуала. Готов? Еще с большей уверенностью сказал я, так как по сути этим и занимался с самого начала. Ну, может, не всегда. Готов ли ты постоянно развиваться, даже когда достигнешь почти божественных высот? А этот вопрос меня ошеломил на самом деле. Он был неожиданным и с подковыркой но и с наказом одновременно. «Готов!» — все так же уверенно отвечал я. «Твои поступки ранее были оценены. Готов ли ты не сходить с выбранного тобой пути защиты мира сего?» — явно пристально смотрел на меня Лучезарный. А под его взором мне стало еще тяжелее. Ноги буквально так и норовили согнуться в коленях, чтобы на них упасть. «Готов!» — чуть ли не кричал я, держась изо всех сил. Тогда. «Прими же свою судьбу!» — сказал он, после чего щит за его спиной исчез и материализовался сразу у него на левой руке, а вправо уже был его меч. Один удар, один единственный удар. Я даже его не заметил, я не мог отреагировать на него никак. Прошло меньше мгновения. Вот он стоял в нескольких метрах от меня, а уже через миг мое тело было пронзено его мечом. Боли не было, был страх. Я не хотел умирать. Никто не хочет умирать. Но я не умер. Еще миг, и щит снова стоял позади божества, а его свечение немного спало. В зале была гнетущая тишина. Только мое дыхание не давало полностью беззвучию захлестнуть тут все. Оно было тяжелым, частым, но я был жив. Я жив. «Блок на развитие второго уровня снят», — уже спокойнее сказал Золотистый. — Вижу, у тебя есть достаточное количество заслуженных очков, чтобы развить сразу три направления и открыть там деревья навыков. Готов ли ты это сделать сейчас, поборник тень? — Готов, — кивнул я, улыбнувшись, когда услышал, как меня назвали. Тут же начали играть фанфары. Откуда они доносились, я не понял, но и крутиться не стал, чтобы выяснить, ибо это могли расценить как неуважение к тому, кто сейчас сделал меня сильнее. В этот миг, когда я согласился, почувствовал, что во мне буквально что-то раскрылось. Стало легче стоять, проще думать. Я словно сбросил оковы, которые сдерживали меня. «Поздравляем! Вы преодолели очередную ступень развития и стали поборником. Вы сами определяете, какому божеству вы будете поклоняться, чье влияние вы будете распространять. Но не предавайте своего бога, всячески прославляйте его, и вам воздастся». Разблокированы возможности развития новых добавочных деревьев-навыков. Развито три пути развития. Максимальное количество для поборников в данный момент. Для разблокировки дополнительных возможностей совершенствуйтесь, проходите испытания. Сражайте могущественных врагов, и вы станете со временем непобедимым заступником этого мира. Предо мной, как и перед всеми присутствующими, показалось мое древо навыков. Оно не сильно изменилось, но все же... Я был рад увидеть, как загораются словно звезды финальные точки развития восприятия спиритических и физических способностей. Я даже почувствовал, как мягкая ладонь смерти словно легла мне на плечо, поздравляя с таким свершением. Все навыки, доступные мне, были развиты. Я был уверен, что теперь я смогу даже немного усилить свои другие направления, например, психологические способности. Я достаточно хладнокровен, но все равно иногда тяжело переносить то или иное событие. Особенно смерти друзей, которые уже стали близкими. «Дальше ты можешь самостоятельно, у любого наставника, раскрыть все три древа навыков». С заботой, гордостью проговорил лучезарный. «Это уже не в моей компетенции, но я сразу тебе скажу. Каждый навык из новых деревьев будет стоить в пять раз дороже, как в плане эссенции, так и в плане требуемых очков. Но и награда за них будет более чем стоящая». «Теперь-то можно праздновать!» — ослышался грубый голос, причем не совсем трезвый. Я сразу понял, кто это спросил. «Да». Тяжело вздохнула воинственная девушка, на которую я перевел свой взгляд. У нее было два меча за спиной и прическа каре. «Можешь. Давай уже свой бочонок меда». «Ты сказала бочонок меда?» У гнома божества аж глаза засветились от радости, после чего он исчез. «Он никогда не изменится». Покрутила она головой, после чего повернулась в мою сторону и кивнула мне. «Поздравляю тебя, поборник!» «Жаль, что ты идешь не путем войны, а путем смерти. Но мы всегда были рядом друг с другом. Так что я продолжу приглядывать за собой и иногда, возможно, буду посылать тебе свои дары. Но не слишком обольщайся. Теперь спрос тебя куда больше, чем часом ранее. Докажи, что достоин того внимания, которого сейчас удостоился». Почти все боги пришли посмотреть на того, кто перешагнул через этот барьер и стал чуть ближе к нашей мощи. «Постараюсь не подвести», — учтиво сказал я, и слегка поклонился, чем вызвал еще одну доброжелательную улыбку в свой адрес. Боги начали исчезать один за другим. Даже Золотисто решил переместиться в обитель богов. Осталась лишь одна смерть, на лице которой была тревога. Она знала о моих дальнейших планах Знала, что ждет меня впереди, поэтому и решила сдержаться, чтобы поговорить один на один. «Осталось меньше недели», — констатировала она факт, который был озвучен чуть более часа назад Литой у распорядителя. «А ты еще не стал столь силен, чтобы справиться с повелительницей плана?» «А у меня есть мощные союзники», — усмехнулся я, косясь на свою левую руку. «Какие бы эти союзники мощные ни были, Лилит все равно сильнее». С упреком произнесла смерть, но при этом смотря на меня с заботой. Лита сильна, хитра, очень дальновидна. Пока все ее ставки были выиграны, но малейший промах и все, ее карточный домик посыплется, а ты умрешь даже не в своем мире. А может, ты не умрешь и станешь игрушкой Лилит? Кто знает? Но мой Бог же меня поддержит? С надеждой в голосе спросил я, смотря на нее. «Там у меня нет никакой власти», — с сожалением сказала она, посмотрев на свои ладони, одну костяную, а другую живую. «Это твой выбор, даже не мое поручение. А поручить я тебе такое не имею права, так как ты недостаточно силен. Только избраннику я способна поручить штурм плана демонов, а ты только-только стал поборником. Даже не поборником смерти, а просто поборником». Твой путь еще очень... долг. И ты сам себе создаешь трудности. Но если этого не сделать сейчас, тяжело вздохнул я, смотря на левую руку, то этого уже не сделаю потом. Силы демонов через неделю выдвинутся из своего мира в наш. Точнее, они уже начинают строить переправы. А через неделю будет буря. Это самый подходящий момент, чтобы нанести удар в самое сердце. Хотела бы я тебя благословить не только словами но не могу». Вздохнула смерть, после чего положила свою живую руку мне на плечо. «Но словами я тебя поддержу. Если ты погибнешь, у меня для тебя будут лучшие комнаты, так как в данный момент ты лучший мой последователь». «О как!» — усмехнулся я. «Я не один, оказывается». «И почему я не удивлена?» — помотала она головой. «Хотя раз шутишь, значит, все хорошо. Возвращайся оттуда живым». Все боги будут ждать. Постараюсь не подвести ваших ожиданий. Поклонился я в пояс, согнувшись почти под девяносто градусов.